Глава восьмая. Я сжимала в руках тканевый сверток с ожерельем, который передала мне Мотти, и думала, правильно ли я поступила, что оставила их. Три месяца. Целых три месяца меня с ними не будет. А если за это время что-то случится? Не переживай. Кузен почувствовал напряжение, которое стало почти осязаемым. «Ничего не могу с собой поделать. Кажется, что я их предала. И прежде всего маму. Оставила ее одну в темной пропахшей лекарствами комнатёнке. Я никак не могла освободиться от этого чувства. Никого ты не предавала. Даже наоборот. все это делаешь ради них. Я бы с удовольствием взял их с собой. Места бы всем хватило, но я не мог». Разрешение было только для тебя одной. А я думала, что о нас уже давно позабыли. Забыли о доме Мароу Усмехнулся кузен. О повелителях воздуха? Кстати, ты знаешь, что у тебя за сила? Обучалась до того, как... Джереми остановился на полуслове. Говорить о преступлении отца и ночи нашего ареста ему не хотелось. Либо он таким образом щадил меня. «Совсем чуть-чуть». Я взглянула на блокирующий магию браслет и к горлу подкатил удушливый комок тошноты. Столько времени я носила этот браслет, а всё равно было стойкое ощущение, что надели его только вчера. «И какая же стихия? Воздух?» «Вода», — шепнула я. Но сила не достигла своего зенита. Это даже к лучшему. Губы кузена дрогнули в полуулыбке. И почему же? Даниэла, можно говорить с тобой прямо? Я не хочу тебя обманывать и не собираюсь лукавить. Да, конечно. Сердце забилось сильнее. Если тебя оправдают, то, разумеется, снимут браслеты. Но так как сила не развелась... Ты просто-напросто не представляешь опасности для общества. Такое впечатление, что это именно я пыталась убить первого советника, а не мой отец. Но тебя могут использовать. Заговорщицкий прошептал Джереми. Ты наследница своего отца. Какая из меня наследница? Не выдержав, я повысила голос. Наследница чего? «У меня нет ни дома, ни земель, ни денег!» «В тебе течет его кровь, кровь мага!» «Не хочешь ли ты сказать, что...» Я сглотнула вязкую слюну и сжала руки в кулаки. «Тебя не зря пригласили именно на начало светского сезона!» Бровь кузена дернулась, а по лицу пробежала тень. «Бал дебютанток?» Это не что иное, как ярмарка спроса и предложения. В это время джентльмены ищут себе подходящих невест, и не всем им нужны деньги. Магия в твоей крови и сила рода – вот что главное. «Почему ты мне сразу ничего не сказал?» Я хотела встать, но карета резко качнулась в сторону, и я повалилась на бок. «Словер, милорд! Приехали!» Заорал кучер. Сразу после того, как экипаж остановился, я выскочила наружу и бросилась в толпу. Даниэла! воскликнул Джереми. Даниэла, ты куда? Обратно домой! Я не хочу, чтобы меня выставляли как племенную кобылу. Охваченная паникой и каким-то необъяснимым страхом, я продиралась сквозь толпу к крепостным воротам. Словер был густонаселенным городом. Люди сюда стекались со всего севера для того, чтобы перебраться через портал в столицу. Помещики, купцы, ремесленники, маги – все, кому хватало денег на переход. «Неужели пойдешь до Блэктауна пешком?» Нагнав, Джереми схватил меня за руку. «Если никто не согласится подвести, то да, пойду пешком». Зло прорычала я, хотя в глубине души понимала, что поступаю довольно глупо. С запада на город, где остались мама и Мотти, уже начала наползать непогода. Били молнии. Гром громыхал без перерыва. Да, весна в этом году выдалась весьма отвратная. «Знаю, я должен был сразу тебя предупредить. И за это прошу прощения. Но тебе лучше поехать со мной». «Подумай, что тебя там ждет. Джереми указал на место, куда ударила очередная молния. «Я обычная племенная кобыла», — шмыгнула носом. Слёзы давили, но так и не пролились. «Какая же ты все таки глупая, Даниэла!» Внутренний голос драл горло, словно наждак. «Думала, что тебя примут с распростёртыми объятиями, вернут дом и все то, что забрали?» «Наивная дурочка. Но ты ведь можешь выбрать». Кузен ослабил хватку. Наверное, понял, что никуда я уже не денусь. «Правда?» «Обещаю. Я отважу всех, кто тебе не понравится». Очень хотелось поверить кузену, но у меня так и не получилось. «Я делаю это не только ради себя», — мысленно проговорила я. «Готова?» Джереми коснулся моего плеча. «Да, прости меня. В последнее время я сама не своя». «Понимаю, я все понимаю. Приставание этого мерзавца, ложное обвинение, тюрьма — это кого угодно выбьет из колеи». Было еще кое-что. Из головы до сих пор не вылезла та ночь, когда я увидела дракона. «А если мы встретимся с ним в столице? Как мне на него реагировать?» Вопросы, на которые у меня не было ответов. Подойдя к экипажу, я подцепила свой небольшой саквояж и, ухватившись за локоть Джереми, побрела вместе с ним по дорожке, что вела к порталу. Магические переходы располагались во многих больших городах Империи и могли перенести куда угодно, были бы деньги. Те, кто был стеснен в средствах, путешествовали в экипажах и больших дилижансах. «Много народу сегодня». Джереми поёжился. «Была здесь когда-нибудь?» «Нет». Я помотала головой и прижалась к кузену плотнее, так как меня постоянно норовили толкнуть. За все десять лет ни разу не выезжала из Блэктауна. «Ну теперь твоя жизнь изменится». «Уверен, в лучшую сторону. И эта погода!» Джереми сморщил нос. «В столице сейчас самый разгар весны. Жду, не дождусь увидеть твою реакцию!» «Джереми...» Голос неожиданно дрогнул. «Да? А как же дядя? Как он отнесется к тому, что я буду жить в его...» «Мой отец болен...» Довольно резко оборвал меня Джереми. «Уже очень давно, и то, что он в свое время отказался от сестры, твоей матери, чтобы нашу семью не тронули, никак не повлияет на тебя». Мысли будто растворились в густом гуле толпы, и до самого портала я не проронила ни слова. Шаг в мерцающую арку, мгновение пронзающего холода, и мы уже в столице. «Вот мы и дома!» Джереми вдохнул поглубже. Настроение его заметно улучшилось, морщинки на лбу расправились, а во взгляде появились озорные огоньки. «Сейчас закажем экипаж». «Ах, Даниэла!» Кузен крепко сжал мою руку. «Я так рад, что смог привести тебя домой. Увидишь, тебе здесь понравится!» Погода мне уже нравится. Не удержавшись, я подставила лицо под теплые лучи и зажмурилась от удовольствия. Так бы и стояла грейс на солнышке и вдыхая ароматы распустившихся цветов. В Блэктауне даже летом погода нас не радовала, а здесь просто сказка. Среди этой безмерной синевы небо кажется бескрайним, а солнце ласкает кожу нежными лучами. Ощущение свободы и внутреннего спокойствия становится настолько непередаваемым, что сердце бьется в такт природе, а каждый вдох наполняет душу невероятной благодатью. Теплый ветер, словно посланец лета, нежно играет в волосах, а ароматы цветов наполняют каждую клеточку моего существа живой радостью. «Как только устроишься в доме, попрошу Софи показать тебе город» тут многое изменилось. Многое изменилось? Ах, если бы я еще помнила, какой была столица 10 лет назад. Я была слишком маленькой, почти все воспоминания померкли, остались лишь самые страшные, темные и неприятные. Я так и не смогла их победить, не смогла вытравить из своей головы, как бы ни старалась.